Глава 9. После долгого отмокания в ванной, где я представляла себе все возможные способы разозлить архангела настолько, чтобы он отказался от своей маленькой миссии помочь заработать неоперённые крылья, я остановилась на самом простом методе вывести его из себя провокации. Я выбрала обтягивающую чёрную майку, которая демонстрировала мои торчащие соски. И надела чёрные трусики, не слишком откровенные, но достаточно узкие. Будь у меня лифчик, я бы надела его, но я не ношу бюстгальтеры, потому как не выделяюсь достоинствами и не заинтересована в ложной рекламе. Единственное, что отличало меня от ребёнка или парня, тонко очерченная талия и неплохая попка. И то, и другое теперь выставлено на показ. Вооружившись обнажённой плотью, которая наверняка заставит чёпорного архангела скорчиться, я пробралась на кухню, где он раскладывал картонные коробки с едой на вынос. Он не шутил, когда сказал, что заказал много еды. Огромный кухонный островок оказался скрыт под множеством экологичных картонных контейнеров. Неужели ресторану пришлось закрыться на ночь? Я жестом указала на нелепый шведский стол. Ашер поднял взгляд, и контейнер с жареными кальмарами, который он пытался втиснуть между горой розоватой лапши и куском сыра пармезан, выскользнул из его пальцев и упал на пол. Он посмотрел на меня, а затем на бедных кальмаров, будто они тоже одеты неподобающим образом. Кажется, ты забыла надеть штаны. Зачем мне штаны? Я дома. Он присел и рукой зачерпнул жареные кольца, а затем бросил их обратно в испачканный жиром контейнер. Должно быть, ему надоело убирать за собой обычным человеческим способом, потому что его пальцы вспыхнули огнём, и он испепелил остатки еды. Затем Ашер запихнул коробку в мусорное ведро под раковиной. Несмотря на то, что огонь, вероятно, поглотил всё, Сираф вымыл руки, затем ещё раз. Мышцы на его спине напряглись, и подёргивались под тонким хлопком. Ну как жизнь, Серов? Он выключил кран, но не повернулся. Просто стоял ко мне широкой спиной, упершись мокрыми ладонями в край чёрной каменной раковины. Ты в итоге женился? Ох, постой, а разве ты можешь? Тебе давали всего 1 месяц, чтобы заключить сделку с удачливой неоперённой Прости, удачливый и истинный, потому что гибридам запрещено участвовать в конкурсе на твоё сердце. Ведь наше оперение слишком безвкусное. Его костяшки побелели, а пальцы согнулись. Раздался треск. Чёрный камень откололся от металлической раковины. Он уставился на свои пальцы. Я уставилась на его пальцы. Ты только что сломал мою раковину. Ашер издал низкий рык, который звучал отнюдь не ангельски. Я починю её утром. Я не каменьщик, но не думаю, что её можно склеить обратно. Я сказал, что позабочусь об этом, рявкнул он по-прежнему не глядя на меня. У кого-то вспыльчивый характер. Операция досадить Серафиму работала безупречно. Он выдрузил кусок чёрного камня на столешницу, опрокинув бутылку с моющим средством. Затем поправил её и потратил огромное количество времени на поиск точного угла, под которым отломанный кусок нужно установить. Когда Ашер наконец повернулся, его бирюзовые глаза полыхали как закатное небо. Он не сводил взгляда с моей во лба. Итак, я наклонилась над островком И понюхала блюдо, следя за тем, чтобы задница выпячивалась как надо, хотя лень побуждала меня опуститься на один из барных стульев. Ты нашёл себе идеальную супругу? Нет. Я попыталась заглушить искреннее любопытство напускной безопасностью. Потому что у тебя закончилось время? Потому что ты решил, что не хочу больше никаких осложнений в своей жизни. Осложнений? Звучит оскорбительно для моего пола. Я схватила с тарелки помидор черри и засунула его в рот, вонзаясь зубами в тонкую кожицу, пока не брызнул сок. Сколько времени прошло с тех пор, как я ела в последний раз? Я пропускала завтрак 2 дня подряд, затем обед и ужин, а потом снова обед по очевидным причинам. Помидор скатился в желудок как кислая вишня. Последний раз я ела вместе с Мими на этой кухне. Чтобы избавиться от затаившейся печали, я спросила: "Значит, безбрачие, да? Звучит ужасно". Ашер нахмурился. "Я здесь не для того, чтобы обсуждать свой жизненный выбор. Так да что мы будем обсуждать?" "О, я знаю. Политику или лизьюма?" Я прислонилась бедром к кухонному островку. Мне так много хочется высказать. Даже не сомневаюсь. С чего бы нам начать? Как насчёт закона о душах нефилимов? Угадай, что я узнала после того, как ты сбросил Леи обратно в мир людей. У нефилимов есть души. Ой, подожди, ты об этом знал? Тоже мне новость. Я драматично закатила глаза. Однако я была не в курсе, как и Лей. Его челюсть наpregлась. Знаешь, что я думаю? Я бы предпочёл, чтобы ты мне не говорила. Оттолкнувшись, я подошла к Ашеру и встала прямо перед его лицом, что можно считать подвигом, учитывая, что он на целую голову выше меня. Думаю, мне стоит вернуться в гильдию и просветить наш народ. Считаю, ангелы-стажёры заслуживают того, чтобы знать правду. Мы стояли так близко, что я могла видеть, как на его виске от молчаливого гнева вздулась и затрепетала вена. Всю нашу жизнь нас учат не лгать, и всё же воспитывают во лжи. Не кажется ли тебе, Сераф, что это просто бред? Селиста. Он выдавил моё имя едва шевеля челюстью, чтобы сформировать несколько слогов. Что, Сераф, ласково спросила я. Когда вознесёшься, приглашаю тебя обсудить этот вопрос с советом семи. Только вот я. Не вознесусь. Я подчёркивала каждое слово лёгким постукиванием указательного пальца по твёрдой груди Ашера. Рука, которую он сокрушил с столешницу, поднялась и обхватила мой назоелевый палец. На мгновение я подумала, что он может раздробить мне фаланги, но Ашер просто отодвинул мою руку от себя, затем отпустил, а потом отошёл в сторону. К сожалению, он не улетел. Просто направился к холодильнику и открыл дверцу. Он взял бутылку воды и открыл её. Хочешь? Нет. Стакан молока? Я хочу, чтобы ты не менял тему. Жажду услышать, как ты собираешься использовать своё положение для воспитания молодёжи. Вместо ядовитого ответа я услышала тяжёлый вздох. Я всего лишь один человек. Влиятельный человек. Возможно, но нас семеро. Чтобы изменить закон, за него должны проголосовать хотя бы четверо. Ну, ты хотя бы поднимал этот вопрос. поднимал дважды и он захлопнул дверцу холодильника чуть сильнее, чем нужно. И раз ничего не изменилось, можешь представить, что моя просьба не обрела популярности среди членов совета. И что? Ты сдаёшься? Я не сдаюсь, но настаивать. Он оборвал себя, глотнул воды, затем потёр шею. Это привлекает внимание. И также приносит результаты. Он тихонько фыркнул. В соответствии с такой логикой, я должен просто продолжать настаивать на том, чтобы ты завершила свои крылья, и в итоге ты сделаешь это без применения грубой силы. Мои крылья моё личное дело. Души Нефилимов дело общественное. Информация должна стать общедоступной. Будучи столь мятежной, ты всё же отказываешься от борьбы? «Почему? Мой голос никогда не будет иметь такой же вес. В Элизиуме будет. Может, я и гибрид, но я не глупая. Какое отношение одно имеет к другому? Ты просто пытаешься задобрить меня, чтобы я передумала насчет вознесения». Ашер осушил бутылку с водой и расплющил ее. «Хотя твое сотрудничество облегчило бы мне жизнь, я никогда не встречал никого, с таким же красноречием, как у тебя. Лей была такой же. А ещё у неё были прекрасные перья истинный чистокровные перья. И посмотри, что с ней случилось. Так что прости мою тупость в нежелании трудиться, чтобы заработать перья, если в итоге я их просто потеряю. Глаза Ашера потемнели словно пролитые чернила. Лей их не теряла. она от них отказалась. Думаешь, я не пойду по её стопам, если могущественные силы неоднократно будут сбивать меня с ног? Не думал, что сдаваться в твоём стиле. Ты прав. Мой стиль оставаться стойкой, даже после того, как все от меня отказались. Кто от тебя отказался? Миурель и Лей? От тяжёлого дыхания его грудь словно расширилась. Они не отказывались от тебя. Они умерли. Есть большая разница. Так что я не уверен, кого ты сейчас имеешь в виду, потому что никто от тебя не отказывался. Это ты отрынула нас. Сила его голоса резонировала в моей голове. Я никогда не возвращалась в гильдию после лей. После того, что произошло, я перевела дыхание. Мне было 15. Ещё один вдох. Никто за мной не пришёл. За 4 с половиной года ни один ангел ко мне не явился. Ты вправе не соглашаться, но в моём мире равнодушие равносильно отказу. Не взглянув больше на обилие блюд, я вернулась в спальню и заперла дверь. Я задёрнула шторы, трясущимися руками взяла телефон и написала Джейсу, что со мной всё в порядке и нет меня не похищали. Я Увидимся завтра. Его ответ не заставил себя ждать. Джейс. Пообедаем в Трепе? Я. Конечно. Прежде чем отключить телефон, я ещё раз перечитала сообщение мистера Олдермана, то самое, из-за которого я потеряла сознание. И быстро напечатала ответ. Пожалуйста, доставьте его завтра утром в плазу. Спасибо. А потом, вероятно, потому что я потратила немереное количество времени на сон и разволновалась из-за разговора с Сашером, я включила Netflix и посмотрела целых 3 сезона американской семейки. Как бы мне хотелось появиться на свет в шумной и сумасшедшей семье, а не в тихой и покорной. Я погрязла в жалости к себе всего на несколько минут, затем решила, что терзания делу не помогут, и нужно действовать. Я создам собственную шумную и сумасшедшую семью. У сыновлю много детей, поскольку Нефилимы бесплодны, и, возможно, выйду замуж за мужчину или за двух. В некоторых странах женщинам разрешено иметь несколько мужей, верно? Но опять же, двое мужчин та ещё головная боль. Остановлюсь на одном, достойном. В памяти всплыл давний разговор с Лей. Мы заканчивали обедать в Версальском саду, когда она пыталась убедить меня в существовании родственных душ. Действительно ли Джаред был её второй половинкой? Хотя я и смеялась, смеялась ли? Может быть, я просто покачала головой. Мне стало интересно, правда ли это? Знает ли Ашер? Я ухмыльнулась при мысли о том, чтобы затронуть эту тему. Хотя если подумать, если Серафин ещё не ушёл, обсуждение романтики наверняка заставило бы его улететь. Ни одному мужчине, крылатому или нет, не нравится обсуждать любовь. И хотя я не стучала пальцами и не смеялась как ненормальная, моя улыбка превратилась в усмешку, которая так и осталась на моих устах на протяжении всей ночи.